Санта Сааджа и Сафа Сааджа Абхазская сказка Жил некогда один царь, правил он приморским народом. Сокровищ у этого царя было немало, а детей не было. Так царь прожил больше половины жизни и потерял надежду быть отцом. Это его очень огорчало. Самые вкусные кушанья казались ему горькими, и от лучшего вина болела голова. Однажды царь пригорюневший сидел на балконе своего дворца и вдруг видит, к крыльцу подъехал какой-то человек. Не успел царь оглянуться, как незнакомец уже стоял перед ним. Добрый день, царь. Что ты такой хмурый? Обратился к нему неожиданный гость. У тебя какое-нибудь горе или мой приезд тебе не по сердцу? Почему не по сердцу? Ответил царь: "Да и горе у меня никакого нет. Заботы, конечно, есть, но у кого их нет?" Однако незнакомец продолжал допытываться, чем огорчён царь. "Хорошо", сказал царь. "Раз ты так настаиваешь, поделюсь с тобой моей бедой, но ты всё равно не сможешь мне помочь. Послушаем, посмотрим, подумаем, а может быть, и удастся помочь", промолвил незнакомец. Царь рассказал ему о своём горе, что он без детей и даже его скот не даёт приплода. А если я сделаю так, что у тебя появятся дети и твой скот будет давать приплод, чем ты меня тогда наградишь? Дам тебе полцарства, ответил царь. Полцарства и даже целого царства я не хочу. Если править им хорошо хлопотливое дело, а если плохо опасное. А вот моё условие. Когда у тебя родятся 3 сына, и когда они вырастут, ты позови их к себе и спроси каждого, кто из них захочет пойти навестить меня. Вот и всё. Царь с радостью согласился. Тогда незнакомец вынул из кармана яблоко и сказал: "После того, как я уеду, сними кожицу с этого яблока, разрежь его пополам, одну половину съешь сам, другую дай жене, а кожицу от яблока отдай скоту". Всё это не трудно сделать, сказал царь. Но как найти тебя, если действительно у меня будут сыновья? Я живу по ту сторону моря. На берегу будут следы моего коня. По этим следам и можно добраться до меня, ответил незнакомец. После этого он простился с царём и уехал. Царь сделал всё, как ему было сказано. Прошло немного времени, и скот стал давать приплод. Прошёл год, и царица родила сына. Через 3 года у царя уже было 3 сына. Время шло, сыновья царя выросли. И вот однажды отец позвал их к себе, усадил и всё им рассказал: как у него долго не было детей, кто осчастливил его и какое обещание он дал незнакомцу. Затем царь обратился к старшему сыну и сказал: "Тебе, как старшему, следовало бы отправиться к этому человеку, приветствовать и благодарить его". Но старший сын ответил: "Зачем мне пускаться в такое путешествие, неведомо куда?" «Да и следы, о которых ты говоришь, наверное, смыло море». «Если старший брат не решает запуститься в путь, так у меня и подавно нет охоты», — сказал средний сын. Тогда отец обратился к младшему сыну. «Ты моя последняя надежда, Сафа Сааджа. Помоги мне сдержать слово». Сафа Сааджа ответил царю. «Отец, ваша воля для меня закон. Снарядите меня как нужно, и я выполню ваше поручение». На другой же день юноша поехал к морю и увидел на песке и даже на камнях глубокие следы конских копыт. Долго ехал по этим следам младший царевич, но вот следы оборвались и исчезли. Присмотрелся юноша и увидел, что следы копыт еле виднеются в морской воде. Тогда юноша смело погнал коня в море, но конь упёрся и не пошёл в воду. Что же оставалось делать? Царевич повернул коня на берег, слез с него, сел на камень и задумался. Его мучила досада, что он не сумел выполнить отцовское поручение. Пока он размышлял, как ему быть, к ним поравнялся какой-то человек верхом на муле, белом, как морская пена. Добрый день, сказал ему проезжий и поехал дальше по морю, как по полю. Юноша, погружённый в раздумье, не успел ему ответить на приветствие, но когда увидел, что тот едет по морю как по суше, очнулся и фрикнул. Задержись, добрый человек, выслушай мою просьбу. А что тебе нужно? отозвался тот. Я тоже хотел бы переехать через море, но мой конь для этого не годится. Перевези меня на своём коне. Хорошо, ответил всадник. Ты хоть и молодой, но смелый, и я исполню твою просьбу. Он посадил юношу на мула позади себя, и они переехали море. После этого всадник свернул в сторону, а юноша нашёл нужные ему следы и пошёл по ним. В пути он проголодался и когда увидел в стороне хижину, свернул к ней. В этой хижине жила одинокая старуха. Завидев юношу, она спросила: "Нан, лучезарный, что тебя привело ко мне?" "Матушка", ответил юноша. "Я пришёл из-за моря и иду к человеку, который оччастливил моего отца". "Не ходи туда, сынок", воскликнула старуха. Тот, к кому ты идёшь, злой человек. Он не пощадит тебя. Нет, матушка, сказал юноша. Пусть я не вернусь живым от него, но раз я взялся за что-нибудь, то не отступлю от своего решения. Старуха сварила кукурузную кашу и накормила юношу. Когда юноша поел, он сказал: "Ты уже знаешь, куда я иду. Объясни, пожалуйста, как лучше мне туда пройти? Следы, по которым ты шёл, скоро исчезнут", ответила старуха. Там начинаются владения того, к кому ты идешь, а на своей земле он следов не оставляет. И вот там ты увидишь старую хижину. В этой хижине у очага сидит древняя старуха. Ты пророй под хижиной землю так, чтобы, когда вылезешь, очутиться прямо перед старухой. Не давай ей опомниться. Поцелуй старуху и скажи, с этого дня я твой сын. Ты моя мать и должна мне во всем помогать. Она и даст тебе совет, как поступить дальше. Вот тебе в подарок заступ. Он может порой оказаться нужнее меча. Юноша поблагодарил старуху и пошел дальше. Долго он шел, пока, наконец, не увидел старую хижину. Подкрался юноша к ней и заглянул в щель. У очага сидела согнувшись древняя старуха и что-то бормотало. Быстро он сделал подкоп крем. Очутился в хижине и поцеловал старуху. Но в этот миг старуха вздохнула и чуть не проглотила юноша. "Ага!" вскричала она. "Теперь я не смогу съесть тебя. Ну что ж, поделайшь, не за всеми бегает удача. Скажи мне, кто ты и что тебе от меня надо?" Царевич рассказал ей всё, как у его отца не было детей, как пришёл к нему незнакомец и принёс царю счастье, и добавил, что он идёт к тому человеку. Старуха ответила: Не следовало бы тебе идти к нему. Но раз пошёл, не смеешь возвращаться, как жалкий неудачник. Своей смелостью ты мне пришёлся по душе, и я расскажу тебе, как выпутаться из сети, в которую ты можешь попасть. Знаю, что этот человек аджныш нечистый. Он заманивает к себе людей, и если они ему не угодят, пожирает их. У него семь дочерей, но нет ни одного сына. «Иди дальше, пока не дойдешь до реки. Спрячься в кустах на берегу. Туда прилетят шесть его дочек. Они сбросят голубиные перья и будут купаться. Потом они опять станут голубками и улетят. Только берегись, не присматривайся к девушкам, а то у тебя потемнеет в глазах, и ты упустишь из виду старшую. Имя ее Санта Сааджа. Она прилетит позже в виде орлицы». Когда она превратится в девушку и войдёт в воду, сумей схватить её орлиные перья. Если это тебе удастся, девушка будет в твоих руках и поможет тебе во всём. Но ты не отдавай ей орлиные перья до той поры, пока она не поклянётся исполнить всё, что ты у неё попросишь. Царевич поблагодарил старуху за совет, распрощался с ней и пошёл к реке. Здесь он спрятался в камыше и стал ждать. Вскоре прилетели 6 голубок. Они сбросили свои перья и превратились в прекрасных девушек. Но царевич помнил предупреждение старухи и крепко зажмурил глаза. Девушки выкупали, собрались голубками и улетели. Вскоре царевич услышал шум крыльев, и на берег опустилась орлица, да так близко, что задела крыльями верхушки камыша, в котором притаился юноша. Орлица сбросила перья, стала красивой девушкой и вошла в воду. В ту же минуту царевич, не мешкая, схватил ее орлиные перья. Девушка выкупалась, вышла на берег и стала искать орлиные перья, но не нашла. Села она, закрылась распущенными волосами и долго сидела так и молчала. И вдруг крикнула сначала гневно, а потом жалобно. «Где ты спрятался, похититель? Отдай мне мои орлиные перья! Я не досмотрела и теперь готова расплатиться за свою ошибку!» Царевич, не выходя из камыша, сказал «Где ты спрятался, похититель?» Поклянись, поможешь мне в том, о чём я тебя попрошу. Когда девушка поклялась, Царевич вернул ей орлиные перья и рассказал о том, как и зачем он пришёл сюда. Ты в самом деле смелый и проворный человек, если сумел переехать море и заслужил доверие двух старух, сказала девушка. Теперь мне не обидно, что ты подстёрок меня. Я научу тебя, что надо сделать. Человек, которого ты разыскиваешь, мой отец. У него очень крутой нрав, и надо, чтобы ты сумел к нему примениться. К нашему жилищу ты подойди, когда стемнеет. Сначала погаснут свечи в окнах у отца и у матери, затем в комнатах сестер. Дольше всех будет гореть свеча в моей комнате. Ты постучи в окно, я тебя впущу, и мы решим, как поступать дальше. А я за это время кое о чем разузнаю. Девушка обернулась орлицей и улетела. Когда наступила ночь, царевич пошел к жилищу и стал следить за освещенными окнами. Постепенно стали гаснуть свечи. Наконец, остался зарёонным только одно окно. Юноша постучал в окно. Девушка впустила его и сказала: "Слушай, что предстоит тебе завтра. Утром ты придёшь к нам как гость. Отец спросит тебя, как поживают твои родители, что ты делал в дороге, а после беседы прикажет слугам зажарить быка. Эту бычью тушу он тебе предложит съесть. А если ты вздумаешь отказаться, он скажет, что ты издеваешься над его гостеприимством и может жестоко расправиться с тобой". Но ведь я всё равно не смогу съесть бычью тушу, сказал юноша. При всём моём желании, с великим трудом через силу я, может быть, на тащак съем разве что половину бычьей ноги, не больше. Как же мне быть? "Не бойся", ответила девушка. "Вот тебе платок. Когда ты почувствуешь, что есть тебе уже не вмоготу, вытри губы этим платком, и ты опять захочешь есть". «А теперь ложись и спи спокойно. Когда начнет светать, я тебя выпущу. Ты где-нибудь поброди в сторонке от нашего дома, а затем иди, как ни в чем не бывало, к отцу». Утром царевич пришел к хозяину, и они приветствовали один другого. Хозяин расспросил его обо всем, а затем позвал слуг и приказал. «Приготовьте к гостю завтрак, да выберите быка пожирнее. Он проголодался с дороги». Когда слуги зажарили быка, Хозяин усадил юношу за стол и стал угощать. Царевич ел, пока не наелся, но когда провел платком по губам, опять почувствовал голод. И так он делал каждый раз, когда насытится. Проведет платком по губам и снова голоден. Так он съел все, что было на столе. «Теперь отдохни после дороги», — сказал хозяин и сам провел его в спальню. «Ну и гость пришел ко мне», — подумал хозяин. «С таким надо держать ухо востро. Придется, видно, извести его другим способом». И он пошел посоветоваться с женой. Жена сказала ему, «У нас во дворе нет ни одного дерева. Пусть твой гость вырастет посреди двора такую чинару, чтобы вся наша семья могла отдыхать в ее тени. А если он этого не сумеет сделать, значит, он обыкновенный человек, и нам нечего его бояться. Тогда и расправься с ним». Когда юноша проснулся, страшный хозяин сказал ему, Я тебя прошу об одной услуге. У меня совсем пустой двор, и мне очень хочется, чтобы посреди него выросла тенистая кенара, такая, чтобы вся моя семья могла в зной под ней укрыться. Ты, конечно же, сможешь для меня это сделать. Юноша подумал и сказал: "Хорошо, выращу кенару, но раньше мне надо будет поискать семена. Этим я сегодня займусь, а завтра посреди твоего двора появится тенистая кенара". Хозяин отпустил юношу. Вышел юноша и думает: вечером увижу девушку и спрошу у неё, что мне делать. Может быть, она меня и в этот раз выручит. Поздно вечером, когда все огни в доме погасли, царевич пришёл к девушке и рассказал о выдумке её отца. "Ну как я смогу вырастить за одну ночь теннистую и чанару?" спросил он, опустив голову. "Не горюй, я тебя научу, как поступить", сказала девушка. Возьми вот эту палку, а завтра утром пойди и воткни её в землю посреди двора. Потом полей тремя кувшинами воды. Когда ты станешь поливать, придёт отец и скажет тебе: "Желаю удачи в твоей работе". Но ты не отвечай, пока все три кувшина не выльешь на палку. Когда сделаешь это, только тогда и отвечай на приветствие. Отец рассердится, но ты ему скажи так: "Если бы я ответил до окончания работы, она бы не удалась. Тут ченара начнёт быстро расти, и её ствол тебя закроет". Отец повернётся и уйдёт. А ты сейчас же беги ко мне. Я тебя спрячу за пологом. Ночью мы оба сбежим, потому что отец придумает ещё что-нибудь такое, с чем я не справлюсь, и тогда он тебя непременно погубит, а я не хочу, чтобы ты погиб. Я полюбила тебя и хочу быть твоей женой. Ночью ты проберись в конюшню и выведи двух лошадей: белую и вороную. Белую никто не обгонит днём, а вороную ночью. Когда эти лошади в паре, они не отстают одна от другой. Царевич сделал всё так, как говорила ему девушка. Перед тем как пуститься в путь, девушка взяла в дорогу флягу с водой, мешочек орехов и связку кукурузных початков. В ту ночь её мать увидела во сне, что в доме случилось несчастье. Она проснулась, разбудила мужа и говорит ему: "Я видела плохой сон. Должно быть в доме что-нибудь неладно. Вставай и обойди все комнаты". Хозяин встал, обошёл дом и обнаружил, что его старшая дочь исчезла. Он пошёл к жене и рассказал ей об этом. Ай ты старый негодник, закричала жена. Во всём виноват ты, ведь это ты нам на позор избаловал эту негодницу. Сейчас же скачи в погоню и привези её обратно. А дреново бродягу, с которым она сбежала, убей, иначе я сживу тебя самого сосвиту. Хозяин сейчас же вскочил на своего огненного коня и пустился в погоню. Пока хозяин бродил по дому, до да разговаривал с женой, беглецы успели ускакать далеко. Мечались они изо всех сил, но когда посмотрели назад, увидели, что отец догоняет их на огненном коне. Ах, какую я сделала ошибку, воскликнула девушка. Ведь я забыла тебе сказать, чтобы ты спрятал уздечку огненного коня, боюсь, что на нём отец нас нагонит. Но ничего, может быть, у отца не на всё хватит догадки. С этими словами девушка соскочила с коня и обратила его в часовню, а коня царевича в каменную ограду. Сама она превратилась в дьякона, а юношу обратила в священника. Притворили они плотно дверь часовни и стали петь псалмы. Хозяин подъехал к ограде часовни, слез со своего огненного коня, но в часовню войти не посмел. Он стоял до тех пор, пока священник и дьякон не перестали петь, а затем спросил их, «Не проезжали ли мимо вас юноша и девушка на черной и белой лошадях?» «Как же», — ответил священник, Проезжали только давно это было, в те поры, когда я ещё учил азбуку. Ай, те да вот как они обскакали меня, с досадой воскликнул хозяин, гнаться за ними дальше только зря время терять. С этими словами он вскочил на своего огненного коня и поскакал обратно. Как только отец скрылся из виду, девушка вернула прежний вид себе, царевичу и коням, и они снова пустились в путь. Между тем, страшный хозяин вернулся домой с пустыми руками. "Почему ты не волочишь за волосы дочь? Где она?" набросилась на него жена. Хозяин даже растерялся от такого громкого крика и рассказал жене о своей неудаче. "Ой-ой, как же ты не догадался!" закричала она. "Ведь в часовне были они. Я сейчас сама поскачу в погоню". Едва дышался огненный конь. Как хозяйка вскочила на него и пустилась вслед за беглецами. Много ли, мало ли прошло времени, стала она настигать их. Оглянулась девушка и видит: мать догоняет. Тогда она быстро выплеснула воду из фляги, и в тот же миг разлилась широкая бурная река, через которую огненный конь переплыл с большим трудом. А беглецы тем временем умчались дальше. Но вот, спустя некоторое время, мать опять стала их догонять. Тогда девушка бросила за спину початки кукурузы, и тут же выросла такая густая и высокая кукуруза, что огненный конь едва через неё пробрался и снова стал настигать беглецов. Тогда девушка раскидала колёные орехи, и тотчас же поднялись такие высокие и скользкие горы, что уставший огненный конь не смог перескочить через них. У него пошёл дым из ноздрей, он стал спотыкаться, и хозяйка свалилась с его спины. Поняла она, что ей уже не захватить дочь. И крикнула ей в дагонку: "Ну что ж, едва ты увидишь свой новый дом, как превратишься в лягушку". Долго скакали ещё юноша и девушка, опечаленные проклятием матери. Когда они были у рощи, уже близко от царского дворца, царевич сказал: "Вот дом моего отца, где мы будем жить". Девушка подняла голову, увидела высокую крышу дворца и в тот же миг превратилась в лягушку. Она едва успела сказать юноше «Жди меня три года» и исчезла в траве. Царевич очень горевал, потеряв девушку, но что поделаешь. Он вернулся домой, а царь на радостях устроил пир. Царевич жил в тоске, ожидая, когда пройдут три года. С нетерпением он считал эти дни и при этом ошибся на три дня в счете. И вот когда наступил, как он думал, конец третьего года, Санта-Сааджа не появилась. Царевич пришёл в полное отчаяние. Родители не знали, как его утешить и сказали: "Если ты женишься, забудешь о своём горе и станешь опять радостным и весёлым. Мы уже давно присмотрели для тебя красивую девушку". Царевич не стал спорить, но он позволил родителям обвенчать его как раз на третий день с той девушкой, которую они для него выбрали. В этот самый день Санта Саджа сбросила лягушачью кожу и спешила встретиться со своим возлюбленным. Но и двана покинула рощу, как увидела издали свадебное шествие и жениха Сафасааджу. Загоревала она и подумала: "Не дождался он меня, как обещал. Видно, разлюбил и не хочет меня знать". Но девушка всё же не могла себя заставить уйти из этих мест. Она опять превратилась в лягушку и направилась к старухе, которая жила недалеко от царского дворца. Старуха сидела у очага, когда появилась лягушка. Увидев её, старуха крикнула: Что тебе здесь надо? Она поддела лягушку веником и вынесла её за дверь. Но лягушка вернулась. Старуха опять её вынесла, но лягушка пришла снова и села у очага, квакнула, и из её рта выскочил золотой. Обрадованная старуха подняла его. Не как золото, сейчас узнаем, сказала старуха и побежала в лавку. В лавке она накупила всё, что хотела, и вернулась домой с полными руками. Тут она стала ухаживать за лягушкой, словно за родной внучкой. Прошло немного времени, и старуха, которая кормилась объедками из царской кухни, стала жить в таком достатке, что все начали ей завидовать. Старуха не скрывала, откуда ей привалило счастье. Об этом узнали соседи, и слух о чудесной лягушке дошел и до царевича. Он сразу догадался, что это за лягушка. В отчаянии и горе царевич клял себя за опрометчивость. Но кто мог помочь ему забыть горе? Он перестал разговаривать с женой, избегал родных и уходил на целые дни в сад. Там он ложился под деревом и тосковал о своём потерянном счастье. Девушка Лягушка Санта-Саджа узнала об этом от старухи и попросила её достать двух дроздов. Этих дроздов она обучила исполнять её приказания и сказала им: Улетите сейчас же в Царский сад. Сядьте на дерево, под которым будет лежать царевич и затеет между собой драку. И тот, кто окажется слабее, пусть скажет победителю: "Как Санта Саадже не простила измену Сафа Саадже, так и я не прощу тебе моего поражения". Дрозды прилетели в сад и сели на дерево. Когда царевич пришёл и лёг под это дерево, дрозды затеяли драку, так что перья полетели в разные стороны. Скоро один из них свалился на землю около царевича. Оправившись, он крикнул победителю. «Как Санта Сааджа не простила измену Сафа Сааджа, так и я не прощу тебе моего поражения!» И, прихрамывая, скрылся в кустах. Когда царевич услыхал, что сказал дрозд, его охватило еще большее отчаяние. Но дрозды уже скрылись, и он ничего не мог узнать. Между тем его жена тоже узнала, что у старухи живет Санта Сааджа, Бывшая невеста царевича, обращённая в лягушку, и что поэтому так горюет её муж. Она притворилась тяжело больной и слегла. Обеспокоенный царь стал её спрашивать: "Чем можно помочь тебе, дорогая невестка?" "А вот чем", ответила она. "У нашей соседки старухи есть лягушка. Поймайте её и бросьте в огонь. Это она наслала на меня болезнь". Старый царь приказал своим людям схватить лягушку. Её схватили Бросили в огонь и только одна косточка выпала из огня на пол. Когда подметали пол, эту косточку вместе с сором вымели за порог. Пошёл дождь, косточку смыло водой, она очутилась в реке и обратилась в золотую рыбку. Старуха, у которой жила лягушка, очень горевала, потеряв свою кормилицу. Однажды она пошла на речку за водой, и вот тут к ней подплыла золотая рыбка и сказала: "Не печалься о своей лягушке, я была лягушкой, а теперь стала золотой рыбкой". Старуха не могла скрыть своей радости и тотчас же рассказала всем об этом. Вскоре и злая жена царевича узнала, что лягушка стала золотой рыбкой. Она опять притворилась тяжело больной и сказала озабоченному старому царю: "Если не поймают золотую рыбку, которая появилась в реке, и я её не съем, то, знаете, что я умру". Царь послал на реку рыбаков. Рыбаки закинули сеть, поймали рыбку и принесли во дворец. Но разве можно съесть рыбу так, чтобы ничего от неё не осталось? Когда её чистили, одна чешуйка попала под стол. Её вынесли во двор, и вдруг во дворе выросло большое красивое дерево. Царская невестка сразу догадалась, что ей так и не удалось погубить свою соперницу. Она опять притворилась больной и потребовала, чтобы срубили и сожгли дерево, которое заслоняет её окно. Дерево срубили и сожгли. Когда его рубили, одна щепка отлетела далеко в сторону. Как раз в это время мимо проходила старуха. Она увидела хорошую щепку, подобрала её и принесла домой. Прошло немного времени, щепка обратилась в девушку. Старуха очень ей обрадовалась, и девушка осталась жить у неё в доме. Она рассказала старухе всё, что случилось с ней и с царевичем. "Что ж ты не сказала мне об этом раньше?" воскликнула добрая старуха. Она тотчас же побежала к о дворцу и стала выслеживать царевича. Когда он остался один, старуха подошла к нему и рассказала о том, что Санта-Саджа, его возлюбленная, вернулась, что она жива и здорова. Обрадованный царевич тотчас же пошёл к отцу и открыл ему всё: и как он попал к страшному хозяину, и как Санта-Саджа спасла его от верной гибели. "Я так тосковал по этой девушке", сказал он. "Что ошибся в счёте на 3 дня. Она не появилась, и я от отчаяния и досады согласился жениться на другой". Лягушка, которую сожгли по наущению моей жены, рыбка, которую она съела, дерево, которое приказала срубить, всё это была моя прежняя возлюбленная Санта Сааджа. "Ах, вот как!" вскричал царь. "Но «Ну так пусть злояя невестка убирается из нашего дома. Знать её больше не желаю". И жену царевича прогнали. После этого царь устроил свадьбу сына с Сантой Сааджа, претерпев столько испытаний, узнав столько горя, А они жили дружно и счастливо.